он выбирал цветок для бутоньерки и отправлялся на свидание со своей любовницей в доме одной из дам его круга. И тогда, наглядно представив себе восхищение и заверение в дружбе, которые великосветские франты, изо всех сил старавшиеся подражать ему и находившиеся в этот момент в гостиной, куда он шел, будут расточать ему в присутствии любимой им женщины, он вновь находил обаяние в суетной светской жизни, которую был присыщен, но вещество которой, пронизанное и окрашенное в горячие тона, введенным им в него ярко горевшим пламенем, казалось ему драгоценным и прекрасным после приобщения к нему его новой любви. Но если каждая из этих связей или каждая из этих флиртов являлись более или менее полным осуществлением мечты, рожденный видом какого-нибудь лица или тела, которое с вами невольно, не делая над собой усилия, нашел очаровательными, то дело обстояло совсем иначе, когда раз в театре он был представлен Адетте де Кресси, одним старым своим другом, еще раньше говорившим ему о ней, как о женщине-примилой, с которой он в состоянии будет, может быть, кое-чего достигнуть, но и изобразившим ее более недоступной, чем она была в действительности, чтобы преувеличить таким образом в глазах Свана размеры своей любезности. Конечно, она показалась Свану лишенной красоты, но к типу ее красоты он был равнодушен. Красота этого типа не пробуждала в нем никакого желания и даже, пожалуй, вызывала нечто вроде физического отвращения. Показалась женщиной, из числа тех, у каждого из нас есть свой тип женщин, и у каждого он различен, что являются противоположностью типа, которого требуют наши чувства. Профиль ее был слишком резко очерчен, кожа слишком нежная, скулы слишком выдающиеся, черты лица слишком вытянутые, чтобы ему понравиться. Глаза одеты были красивы, но так велики, Что казалось, изнемогали от собственной тяжести, утомляли ее лицо и всегда сообщали ей такой вид, точно она чувствовала себя нехорошо или была в дурном настроении. Через несколько времени после этого знакомства в театре она прислала Свану письмо, в котором просила разрешить ей взглянуть на его коллекции, так интересующие ее невежественную женщину, питающую слабость красивым вещам, говоря, что она лучше узнает его, когда увидит его in his home, где она представляла себе его в уютной комнате за чаем с книгами, хотя и не могла скрыть своего удивления тем, что он жил в этом квартале, таком должно быть мрачным и недостаточно смарт для такого элегантного человека». И когда он пригласил ее к себе, она, прощаясь, выразила сожаление, что провела так мало времени в доме, куда она была счастлива войти, говорила о сване как о человеке, бывшем для нее чем-то большим, чем другие ее знакомые, и как будто устанавливая между их личностями нечто вроде романической связи, что вызвало на лице его улыбку. Но в возрасте к которому приближался сван, когда человек бывает уже несколько разочарован и умеет довольствоваться приятным чувством, доставляемым ему состоянием влюбленности, не предъявляя слишком больших требований по части ответного чувства, это сближение сердец, пусть даже не является, как в пору ранней юности, целью, которой необходимо стремиться любовь, оно остается зато соединенным с любовью столь прочной ассоциацией, что может оказаться ее причиной, если имеет место в нашей жизни раньше любви. В годы молодости мы мечтали обладать сердцем женщины, в которую были влюблены. Впоследствии чувство, что мы обладаем сердцем женщины, может оказаться достаточно, чтобы мы влюбились в нее. Таким образом, в возрасте, когда будет казаться так как мы ищем в любви главным образом субъективного наслаждения, что любование женской красотой должно играть в ней преобладающую роль, любовь может родиться, любовь самая плотская, при полном отсутствии предваряющего ее желания. В эту пору жизни мы уже неоднократно бывали ранены стрелами любви. Любовь не развивается уже одна, подчиняясь своим собственным непонятным и роковым законам в нашем изумленном и пассивном сердце. Мы приходим ей на помощь, мы подделываем ее при помощи наших воспоминаний, при помощи внушения. Узнав один из ее симптомов, мы призываем, мы воссоздаем остальные. Так как гимн ее полностью запечатлен в наших сердцах, то вовсе не нужно чтобы женщина начала петь его нам с самых первых слов, полных восхищения, внушаемого нам красотой. Мы и без этого вспомним его продолжение. Пусть даже она запоет его с середины, где говорится о сближении сердец, о том, что два существа живут лишь друг для друга, мы достаточно усвоили эту музыку, чтобы сразу же подхватить ее, и начать вторить нашей партнерше с того места, где она сделает паузу.